Глава девяносто вторая. Венера. «Чёрт! Сломала ноготь! Чёрт, чёрт, чёрт! Клеить накладной нет времени. Мне показали жестом, что следующий выход мой. Без паники».